Глава сорок пятая. Ритке понадобилось два часа, чтобы привести в порядок опухшие глаза. Прикладывали лед, сделали разглаживающую маску, массаж лица. Уже началась первая пара, а она все еще ходила по квартире в моем халате и в полотенце, намотанном на голову. «Эй, Хюрем Султан, мы на учебу сегодня поедем или как?» – сердито спросила я. «Бошку высушу и поедем». Она встала вплотную к зеркалу в коридоре, оттянула нижние веки, вздохнула, посмотрев в свои красные глаза. «Как окунь! Видно же, что ревела!» «Скажешь преподу, что всю ночь читала историю, чуть глаза не вывалились!» Посмеялась я, надевая туфли. «Он сжалится над тобой и поставит зачет автоматом!» В итоге мы поехали в универ ко второй паре. «Не mm. знаю, как с ним поговорить, с чего начать, Эль?» Скажи, что ты все знаешь. А дальше, поверь, слова уже не потребуются». Ее громкий вздох раздался на всю машину. Как начинаю думать, что творила, так и слезы наворачиваются. «Слушай, я что, по-твоему, зря потратила на твое лицо дорогущую маску?» – прикрикнула я. «А ну соберись, боец! Запомни, прошлого нет. Есть только настоящее и будущее. И это будущее напрямую зависит от того, «Как ты поведешь себя сегодня?» и добавила тихо не столько Ритки, сколько себе. «Если люди будут жить одним прошлым, то в дурках придется строить дополнительные корпуса. Надо идти вперед, отпуская то, что осталось за спиной». Во время пары Ритка кусала колпачок ручки, настраивалась на разговор с Владом. «Мне пришло СМС от Егора. Анализы в норме, завтра выписывают». Мне стало очень волнительно, И совсем не до учебы. Сегодня нужно успеть сделать много дел. Прозвенел звонок. Влад положил учебник в пакет и направился к выходу из аудитории. А Ритка замялась у нашей парты. «Рит, давай, смелее!» Подтолкнула ее я. Она набрала побольше воздуха в легкие и крикнула. «Влад!» Он остановился в дверях и обернулся. «Подожди!» Она робкими шажками пошла к нему а я пошла в столовку с Романовым и Юлькой Меркуловой. С этими голубчиками невозможно сидеть за одним столом. Я ем, а они напротив целуются. Я чай пью, а они друг другу что-то на ушко шепчут. Но я радовалась за них. Когда люди влюблены, мир перестает для них существовать. Они, наверное, даже не заметили, что я свалила, оставив недоеденную гречку и недопитый чай. По пути на физику пришло СМС. Заказ номер 33665 доставлен в пункт выдачи. Что ж, отлично. Все вовремя. Заберу заказ, потом у меня окрашивание, а еще одно дело на весь вечер. Господи, еще же окна надо вымыть, суп сварить. Уф, а пары до двух. Так я ничего не успею. Найду Ритку, попрошу ее передать старости, что меня затошнило после столовки и я поехала домой отпаиваться углем. Забежала по лестнице на второй этаж, зарулила в коридор и застыла на месте. Рита и Влад стояли в обнимку, он гладил ее по спине и что-то говорил, а она, похоже, снова плакала, но уже в его плечо. «Ладно, напишу старости СМС». Улыбнулась, глядя на парочку, и спустилась на первый этаж. Вышла на улицу и увидела, как Оксанка выходит из серого «Хёнда Соната». Затем вышел и водитель. Невысокий парень в черном пиджачке и строгих брючках. Обнял Черняеву, они поцеловались, попрощались. И когда она повернулась и увидела меня, с ее лица исчезла милая улыбка. «О, подруга, а я-то думала, что тебя сожгли на костре». «Правда?» Иронично улыбнулась я. «Тоже тебя вспоминала, что ты давненько тебя не прикладывала к картофельному ящику. Он скучает». Я подмигнула Мегере и пошла на стоянку. Первым делом забрала майку. Потом отправилась в салон красоты, освежила цвет волос, покрасила брови, в том же салоне сделала шугаринг и сходила в солярий. А дальше по списку был тату-салон. Домой вернулась поздно. Поговорила полчаса с Егором по ватсапу, обработала тату. И мне хватило сил на то, чтобы сварить мясной бульон для солянки и вымыть окна и сантехнику. И так в час ночи в моей квартире пахло хлоркой, лимонным средством для мытья полов, а с кухни тянуло едой. Я рухнула в кровать и тут же провалилась в сон.